включенная в машине радио в подборке новостей очередного часа, сообщила о положении в Сербии. Не сраженный шальной или специально предназначенной ему пулей там, в Сербии, он был сражен шальной любовью тут и лежал еще на по-летнему теплой земле и вдруг явственно вспомнил вечернюю дорогу на Белград и раненного, которого они подобрали под Вуковаром. На очередном блокпосту попросили довести его до первого госпиталя. Всего несколько дней назад он был вызволен в результате обмена из хорватского плена, добирался до Белграда и вот был подстрелен снайпером на этой дороге за полчаса до нас. Сидеть он не мог, и потому его положили между сидений на полу микроавтобуса, и он спокойно и глухо рассказывал про свою жизнь. что он совсем не солдат, работал под Загребом на заводе инженером-электриком, а в лагерь его взяли как заложника, только потому, что он был серб. Он не знает, живы ли его мать, жена, дети, потому что его село сожжено. Правда, говорили, что его семья успела уйти в горы, а вообще у него в семье убиты усташими католиками уже шестнадцать человек». Десять во время геноцида сербов во Вторую мировую войну, и вот уже шестеро во время нынешнего геноцида. И только потому, что мы — сербы, — тихо и спокойно говорил он. — Я знаю, русские братья, что вы сейчас ничем не можете нам помочь, как помогли спасали нас в прошлом веке, потому что у вас самих сейчас беда. — Может, тогда не надо было нас спасать? — горько усмехнулся он. и сейчас не было бы с нами проблем. Но покончив с нами, они по-настоящему примутся за вас. Это вы должны знать и ничем не обольщаться. Почему мы, сербы, мешаем им? Потому что мы — последние православные на планете. На наспех заделанных снарядных выбоинах машину потряхивало, раненый постановал, и сдавленным голосом тихо и глухо говорил в полумраке. «Я не знаю, кто вы, но я благодарен вам, братья, что в этот трудный час, когда у вас самих на родине беда, вы здесь, с нами. Если я даже не дотяну до госпиталя, мне с вами легче умирать». Золото берез тронул ветер. Через секунду он забрался ему под рубашку и захолодел спину. Сжав зубы, Он заставил себя приподняться, подтянувшись на руках и боком опрокинулся на сиденье. Теперь оставалось, переждав боль, заползти поглубже, втянуть ноги и сесть. Когда боль притупилась, он убедился, что, избегая резких движений, сможет вести машину. Надо было сразу ехать в больницу, но он зачем-то поехал на работу. Сторож и дворник на руках внесли его в рабочий кабинет. Буквально сиднем сидел он в своем кресле, только не было дыры и горшка внизу. — Все к лучшему. Еще раз вслух сказал он сам себе. — Будем считать, что это не спослано судьбой для отрезвления, а то прекрасная была бы пара. Юная красавица-жена и он на горшке. Первой позвонила Елена. — Что случилось? — тревожно спросила она. — Да ничего страшного, — пытался он ее успокоить. Неловко поднял бревно. Я сейчас приеду, я поставлю тебя на ноги, только не дай увозить себя в больницу. Он был рад ее звонку. И в то же время он ждал другого звонка, которого не должно быть. Он верил, он знал, что Елена его спасет. Счастье, что именно она сейчас рядом, это подарок обычно не ласковой к нему судьбы. Но в то же время сердце болело по той, навсегда ушедшей или эгоистично прогнанный им юной и бездомной. Хотя, пойдя она за ним, он знал или пытался убедить себя в этом, его счастье будет очень коротким. Они прощались уже много раз, но на этот раз уже точно в последний раз. И как бы в подтверждение этого, она не звонила. Ему было горько. но в то же время стало легче, когда-то нужно было оборвать эту горько-сладкую нить. Только нужно предупредить своих, на случай, если все-таки позвонит, чтобы ей не говорили о случившемся. «То, что вы неловко подняли бревно, — лишь следствие», — сказала Елена, — «это результат нервного срыва. Что-то случилось у вас на душе». «Ушла любимая», — хотелось сказать ему. Но он знал, что не это было причиной нервного срыва, потому как он и раньше знал, что она уйдет. Причина была в том, что после всех прощаний она вдруг потянулась к нему, и он расслабился, поверил в возможность счастья и даже стал строить какие-то планы, но через три дня, на которые он ее отпустил в суетный город, она глухо сказала, пряча глаза: Я старалась. Нет, не могу. вот это добило его. — Все будет хорошо, — сказала Елена, гладя его волосы, как ребенку. Она вдруг встала перед ним на колени. — Это я виновата в том, что случилось с тобой. — Ты что? Встань. Почему? — не понял он. — От отчаяния я перестала тебя оберегать. Он по-прежнему ничего не понимал. — Я, кажется, ясно сказала, — усмехнулась она. — От отчаяния, я перестала тебя оберегать. За короткое время ты настолько врос в меня, что все мои великие старания войти в твою душу, а значит и излечить ее, были напрасны. Поперек их стояла другая. Твоя душа уплывала от меня. Нет, я не хотела захватить твою душу, чтобы властвовать ею. Я пыталась лечить ее, измученную, и истерзанную, как и твое тело, но все мои старания были напрасны, ты был глух. И в отчаянии я сказала себе, хватит, чтобы не погибнуть самой, ибо все мои силы уходили на тебя. Я бы только радовалась этому, но они уходили напрасно, и я в бессилии опустила руки, а на следующее утро случилось это бревно. Прости меня. — Ну что ты, — пытался он поднять ее с колен, — наоборот, ты меня прости». Чувство великой вины перед ней и благодарности охватило его. «Когда я узнала, я прокляла себя. Но я тебя поставлю на ноги. Это отмщение мне. Он почему-то верил, что она его поставит на ноги, а если не поставит, то жертвенно будет рядом всю оставшуюся жизнь, потому что видела в жизни, наверное, не меньше его». Он верил. но еще до ее звонка попросил найти военного пенсионера Ахмета Нурыча, специалиста по тропической медицине, бывшего капитана спецназа ГРУ Советской Армии, двухметрового сутуловатого Верзилу, у которого военный стаж был, кажется, больше его возраста, потому как за его спиной были Ангола и Мозамбик, Эфиопия и оба Йемена, Иран и Ирак, разумеется, Афганистан, и, кажется, Куба с Никарагуа. Теперь Ахмед Нурыч подрабатывал мануальной терапией в госпитале инвалидов войны. Ахмед Нурыч появился в его кабинете год назад, плотно прикрыв за собой дверь. Чтобы не начинать издалека... — Я знаком с людьми, которые вас знают по Сербии, поэтому не отказывайтесь. Мне нужна ваша помощь. Уйти туда. — Может... это цинично но прямо скажу не добровольцем мне надо заработать наша дивизия спецназначения базировалась в ужгороде квартира жена в результате дележа страны осталась там на украине я татарин я мог бы пойти на мусульманскую или хорватскую стороны но я вижу как бьют сербов для них по- новому мировому плану больше нет места на земле и я пойду только на сербскую сторону. Не отрицайте, у вас есть канал, по которому туда можно уйти. Если надо, я могу собрать других, таких же военных пенсионеров, которым под сорок или за сорок, и которые могут все. Стрелять из всех видов оружия, водить все виды техники, и которые ныне обездолены даже больше меня, потому что, в отличие от них, я еще и врач». Один сейчас живет в Киеве, другой в Баку, третий вообще в Риге, но все мы смотрим на мир одними глазами, по-прежнему живем в одной неделимой стране. Он до конца не мог объяснить самому себе, но тогда он деликатно отказал Ахмету Нурычу в помощи. Может, боясь провокации, сославшись на то, что его канал давно перекрыт, Ахмет Нурыч ушел в Сербию другим каналом, и получилось так, что под Сараево Более нужны были истребители танков, чем специалисты по тропической медицине. Мельком он слышал, что Ахмед Нуруч недавно вернулся, к нему приехала жена, и вот теперь, попав в беду, он попросил найти Ахмета Нуруча. Час назад тот позвонил, сказал, что никакой обиды у него нет, что скоро будет, но Елена его опередила. Не успела она уйти, как вошел Ахмед Нуруч, огромный, добродушный, С ним был чернявый, сухощавый молодой человек лет тридцати пяти, который, поздоровавшись, вышел в коридор. — Раздевайтесь, — приказал Ахмед Нуроч. Конечно, нужен рентгеноснимок, но кое-что и без рентгена можно понять. Так — Так-так, — прошелся он по позвоночнику. — Случай серьезный, но не смертельный. У вас тут к тому же еще старые травмы, сросшиеся позвонки, но их пока трогать не будем. Сегодня попытаемся сделать самую грубую работу — разблокировать ноги, чтобы вы их снова почувствовали. Ну, а к вам у меня уж, простите, прежняя просьба — переправить в Сербию моего товарища, — кивнул он на дверь. — Но там же теперь... — Ничего там не закончилось, — мягко прервал его Ахмед Нуруч. — В скором времени, я полагаю, там может снова так полыхнуть, что не приведи Господи. Ведь дело не в сербах, хорватах и мусульманах, которых как раз и можно помирить. Дело в тех, кому нужна эта война, и они не дадут ее остановить, пока окончательно не поставят сербов на колени. И ваши поездки туда ничего не изменят. Силу можно перегнуть только силой. А вы нужнее здесь. Вы думаете, Ахмед Нурыч, специалист по африканским болезням, совсем уж ничего не смыслит? не все понимают, а может и не надо, чтобы все понимали, иначе будут мешать. Что за храм вы восстанавливаете и по ком зазвонил колокол на этом храме полмесяца назад? А их сейчас будет все больше и больше, убиенных за отечество. Вам ли мне объяснять, как не горько, но все эти мальчики, павшие и которые еще падут, в грязных чеченской, таджикской и подобных им междуусобицах, в конечном счете тоже павшее за отечество. Вы лучше меня знаете, что в Сербии ничего не закончилось. Потому пусть туда уйдет Альберт, ему сейчас нельзя оставаться в России, ими лучше на время затеряться в нынешней югославской неразберихе. Он тоже татарин, но у него, как и у вас со мной, одно понятие об отечестве. Простите, но сейчас там больше нужен будет он, профессиональный военный. За ним, кроме африканских стран и Афганистана, Приднестровье, Абхазия и Чечня. Как угодно к нам можно относиться, называть наемниками, солдатами удачи, но когда нет идеалов, за которые можно умирать, я полагаю, будет честнее, если в этих грязных войнах будем умирать мы, профессионалы, в душе уже покойники, чем эти мальчики. Альберту нечего терять. Семья вырезана в Душанбе. Он родился, и Душанбе тоже считал частью России. Потому я полагаю, что вы не погрешите против совести, если вместо себя отправите на временно притихшую войну человека, которому нечего терять и у которого нет больше родины. И, может, он спасет там жизнь хотя бы нескольких русских мальчиков, которые соберутся туда добровольцами. По моему глубокому убеждению, Толстовская, совсем не христианское непротивление злу насилием нанесло великий вред России, разжижив мозги целых поколений, чем воспользовались враги. А вы, если что, в Димитровскую поминальную субботу поставите нам свечку, помяните и нас, грешных, родившихся не вовремя и оказавшихся ненужными родине, но тоже погибших за Отечество. И нам, там, в аду, в рай нас не пустят, да и нельзя пускать, слишком многое висит на наших душах. Будет легче. Зазвонил междугородный телефон. Это была сербская монахиня Ангелина. «Как живешь, брат?» – спросила она. «У тебя все хорошо?» «Все хорошо», – сказал он. «Брат, в конце октября все сербы мира собираются в Белграде решать, что делать дальше». Ты обязательно должен приехать. Почему молчишь, брат? Постараюсь, у тебя на самом деле все хорошо. На самом деле, бревно это, теперь он уже точно знал, не случайно, много изменило в его жизни хотя бы потому, что к вечеру позвонила Татьяна. Что случилось? испуганно спросила она. Ничего не случилось, попытался он соврать. Надо ли было говорить, что он был рад ее звонку? хотя в то же время лучше бы она не звонила. «Я все знаю. Мне ваши женщины сказали. Я сейчас приеду». «Зачем, вопреки себе, выдавил он? Мы же простились». «Но вы же болеете». Он ничего не смог, не хотел возразить. Она привезла виноград и сливы, и все было так, словно они два дня назад не простились навсегда». Вы знаете, я за Сони. Я сегодня проснулась рано, словно от толчка. И первой мыслью было, что с вами что-то случилось. Я стала звонить, но ваш телефон все время был занят. То проваривались жетоны, то сломаны автоматы. Я даже решилась позвонить вам домой. В одной позе тело затекло. Незаметно от нее, стиснув зубы, он попытался повернуться в кресле. Она заметила, бросилась помогать. «Нет-нет». С улыбкой остановил он. «Все хорошо. Потом. Я не хочу, чтобы ты видела меня беспомощным. Отвернись, я приму удобную позу». Теперь он точно знал, почему все это случилось. Чтобы он почувствовал великую вину перед всеми, перед кем был виноват. Хотя в чем его вина? Что захотел быть счастливым? Она в свое время спасла тебя, разбудив от смертельной спячки. Скажи ей спасибо и благодарно отпусти с Богом, — думал он, глядя на нее. И чтобы она с добром и грустью, а не с ненавистью, вспоминала тебя. Она рассказывала ему о своих делах. Она говорила что-то необязательное, чтобы только говорить, как это принято у постели тяжелого больного. А он плохо ее слушал. В мыслях он уже был далеко. Теперь у него в жизни снова была очень конкретная цель. У него позади был большой опыт вылезания из тяжелейших болезней и травм, и к этому опыту, собрав все в кулак, снова нужно было обращаться. Когда-то, валяясь в хирургической клинике с угрозой ампутации ноги, он мечтал как о несбыточном — натянуть кирзовые сапоги и, расплескивая весенние лужи с прошлогодними листьями, Идти по тому шумному от гремучей речи распадку под заветной скалой, на которую он ее привозил. Этот сон снился ему каждую ночь. Это было бы для него высшим счастьем, и никакого другого счастья ему не было надо. Но стоило чуть-чуть по-настоящему встать на ноги, он все забыл. Ему захотелось другого счастья. И сегодняшнее в наказание и за это. Он посмотрел на часы. Вот-вот должен был подойти военный пенсионер 38 лет Ахмед Нурыч, специалист по тропической медицине, по совместительству правщик позвоночников и истребитель танков. Он верил, что Ахмед Нурыч ему поможет. «Ну ладно, иди», — сказал он ей. «Спасибо, что пришла». На прощание она уткнулась ему в плечо. «Мне почему-то хочется плакать, не только сегодня, когда вы больны». Почему-то всегда, когда я вас вижу, мне хочется плакать. Она ждала, что он что-то скажет, но он молчал. Она временила, не уходила. — Все очень просто, — улыбнулся он, — и ему было почти не больно. — Нам не нужно видеться, чтобы тебе не хотелось плакать. От слез появляются морщины. Но она все еще не уходила. Он смотрел поверх нее в окно, где ветер качал золотые деревья. Он словно бы закрыл глаза и представил дорогу на заветное озеро, на которое вместе они уже никогда не поедут. На всем громадном пространстве гор и лесов вокруг озера сейчас тихо шумел листопад, полыхал последним золотом, и вместе с ним сгорала его нелепая любовь. Он чувствовал, как на огромном пространстве леса обнажались, готовясь к зиме, и обнажалась его душа, не желающая прощаться с любовью. На душе было печально, стыло и покойно. Впереди у него была осень, хотя чувствовал себя как никогда молодым. Впереди была осень, и если в природе круговорот, то для него осень уже никогда не обернется весной. Она ждала, что он что-то скажет, но он молчал. На прощание прижал к себе ее голову, и в последний раз, вдохнул в себя пьянящий и такой родной запах ее волос, осторожно, но твердо оттолкнул. Иди, ты забыла, что мы уже простились, иди. И остался сиднем, в буквальном смысле этого слова, в своем кресле, где только не было дыры и горшка внизу. И облегченно вздохнул и глубоко вобрал в себя воздух, словно, наконец, приобрел долгожданную свободу. У него в жизни снова были ясность и простая конкретная цель. 1995 год. Ноябрь.